Китай. Космодром Вэнчан. 13 октября. Утро. Четвертый китайский космодром Вэнчан, расположенный на восточном побережье острова Хайнань, обладал самыми современными стартовыми комплексами, не уступающими по качеству и уровню обслуживания комплексам России, США и Европейского Союза. Именно с него... Стартовали к Луне знаменитые китайские лунники, доставившие на поверхность земного спутника модули космической станции, которую китайцы возводили без участия каких-либо специалистов из России сами. Именно отсюда они собирались запустить к своей орбитальной станции Тяньгун-2 корабль Шэньчжоу-15 «Великий поход», на борту которого располагался особо ценный груз, Первый в мире мобильный генератор электромагнитных импульсов «Шандиан Шанг», умещавшийся в отсеке корабля. Хотя об этом знали только те специалисты, которые готовили запуск, плюс разработчики и высшее руководство страны. Обычно для привлечения туристов из Китая и других стран дата запуска корабля объявлялась заранее, и в созданной на границе космодрома грандиозный космический парк съезжались тысячи туристов со всего мира, чтобы полюбоваться на старт и отдохнуть в парке, знаменитом своими аттракционами. Однако на этот раз запуск Великого Похода состоялся в строжайшей тайне, в условиях беспрецедентных мер безопасности, не в последнюю очередь из-за прибытия на космодром министра обороны Лю Фун Чена. Пышных церемоний он не любил, поэтому его свита состояла всего из трех человек – товарища Ваня, генерала чая руководителя Национального института военных исследований и генерал-майора Чжана Хайшена, начальника космодрома. Сначала прибывшие осмотрели стартовую позицию корабля, способного вывести на орбиту груз массой до 25 тонн, сверху с борта вертолета жан Хайшен вежливо объяснил министру подробности запуска и ответил на его вопросы касательно конструкции ракеты, а товарищ Вань добавил к рассказу генерала детали начинки корабля, генератора Шан Диан, с помощью которого тайконафты должны были, пролетая над территорией Соединенных Штатов, возбудить вулкан Йеллоустонского парка. Поскольку 15-й Великий Поход был грузовым кораблем, место для специалистов по монтажу и обслуживанию генератора на его борту не нашлось поэтому они должны были стартовать в космос через два три дня на другом корабле как вам удалось уместить шандиан на ракете полюбопытствовал лю фунчен мы упростили конструкцию сознался товарищ вань отпустивший соломенные усики превращавшие его в пожилого фермера базовый модуль Теперь состоит из трех блоков, а от устройства прицеливания пришлось отказаться. Оно слишком громоздко. «Не промахнетесь?» — позволил себе пошутить министр. Товарищ Вань расплылся в снисходительной улыбке. «Площадь Йеллоустона больше четырех тысяч квадратных километров. Не промахнемся!» Вскоре вертолет с важными персонами сел возле входа в подземный бункер управления космодромом, И Лю Фунчен проследовал в зал управления, снабженный лучшим в мире оборудованием связи и контроля. Он бывал здесь дважды, во время запусков военных спутников и корабля с модулями лунной станции. Однако осматривал зал так, будто видел его впервые. Впрочем, на его спутников поведение министра особо не действовало. Они знали все сильные и слабые стороны характера Лю Фунчена, Он даже в деловых поездках носил обувь на утолщенной до 4 сантиметров подошвой и умело пользовался тщеславием третьего, после председателя госсовета и премьера, руководителя Поднебесной. Походив по залу, вглядываясь в экраны компьютеров, Лю Фун Чен занял предложенное ему кресло перед самым большим монитором, сложил руки на животе, благосклонно посмотрел на Чжана Хайшена. «Можете начинать!» И хотя время запуска определялось заранее, и сдвинуть его в ту или иную сторону было невозможно, все упиралось больше в суеверие, нежели в технологические нюансы процесса. По залу прошло движение, пальцы операторов замелькали над клавиатурами побыстрей, а генерал Хайшен, выпрямившись, громко отдал приказ начальнику запуска. «Начинайте!» Большой экран, показывающий стартовую платформу с красавцем Шэньчжоу, окруженным мачтами и вышками поддерживающих устройств, сделал как бы шаг в зал. Корабль вырос в размерах, сверкая металлом корпуса. Начальник космодрома посмотрел на Лю Фунчена. «Все готово, господин министр!» «Запускайте!» «Пуск!» — скомандовал Чжан Хайшен точно в запланированный момент. Из-под ракеты вырвалось стремительно расширявшееся облако белого дыма, Затем сверкнуло пламя включенного двигателя, грохнуло. Медленно, как бы нехотя, ракета пошла вверх, истекая струйками пара, постепенно набирая скорость. По залу разнеслось эхо торопливых скороговорок операторов, сообщавших о параметрах первых мгновений полета. Ничего необычного не произошло. Аппаратура Великого Похода работала штатно. Никаких отклонений от заданных режимов не наблюдалось. Дождавшись выхода корабля на орбиту, Люфунченки в ком подозвал товарища Ваня. «Вы уверены, что генератор будет работать в космосе?» «Никаких сомнений, господин министр», — браво вытянулся эксперт. «Это идеальный комплекс для работы в любых условиях. Но ведь там нет воздуха. Невесомость, э?» «Отсутствие воздуха для Шандиана не помеха, так же, как и невесомость. Но он ведь не влезет в нашу лабораторию». Вопросы Лю Фунчен задавал глупые и знал ответы на них, но они доставляли ему удовольствие, так как он был уверен в правильности своих решений. «Он будет смонтирован отдельно. Отвечайте головой!» Министр благожелательно похлопал товарища Ваня по плечу, и принялся допивать пятую чашку чая, которой ему готовили незаметные и тихие как тени служители Центра. Он хотел дождаться выхода корабля на стационарную орбиту и только после этого доложить наверх об успехе первого этапа миссии. Второй этап должен был завершиться после старта корабля с тайконавтами, специалистами по сборке Шан Диан. Третий заканчивался включением генератора в космосе лю фон чен глотнул горячего в нужной мере черного пуэра лечебного чая известного еще с третьего века до нашей эры и блаженно зажмурился представив как ненавистные американцы разбегаются по территории штатов не зная что спасения нет